Этот ответ и тон, которым он был сделан, заставил Ранделя спросить: "Разве слух о помолвке преждевременный? Никакой помолвки не существует", ответил Бенедек с таким взглядом, который лучше всяких слов говорил, что не следует распространяться об этом предмете. Но известие это обрадовало Ранделя ради брата. Он рискнул поэтому спросить: Всё ли ещё Катерина находится в Сайдингеме?» Капитан отрицательно качнул головой. Рандоль настаивал. «Вы не знаете, куда она уехала?» «Никто не знает, кроме её поверенного». «В таком случае, — заключил Рандоль, — я получу сведения, в каких нуждаюсь». И, заметив, что Бенедек смотрит на него с удивлением, объяснил, в чём дело. «Герберту ужасно хочется видеть Китти». Я желаю ему в этом помочь. Он с своей стороны всё сделал, что в власти мужчины, для того, чтобы загладить прошлое. Мне кажется, что как теперь сложились обстоятельства, я не оскорблю Катерину, если устрою свидание между отцом и дочерью. Как вы думаете? Бенедек энергически и серьёзно ответил: Устройте это как можно скорее. Они вместе вышли из дома. один, чтобы идти к Сидне, другой, чтобы увидеться с мистером Сарациным. Глава 17. Когда служанка доложила мисс Эстерфилд о приходе капитана, первым движением Сидне был страх за то, как он обойдётся с нею. Она помнила, что женщина в её положении нуждается в такой снисходительности, какой не всегда можно встретить даже у добрых людей. Но с первых же слов Бенедека она убедилась, что страх её неоснователен. «Душа моя, как вы похожи на своего отца! У вас его глаза и его улыбка! Не могу выразить вам, как мне приятно это сходство с моим дорогим другом!» Он взял её за руку и поцеловал так, как если бы она была его дочь. Вы не помните меня, Сидни, как я бывала у вас в доме? Нет, вы были слишком малы. Она была глубоко тронута и тихим дрожащим голосом проговорила: Я помню ваше имя. Мой бедный папа часто о вас говорил. Капитан Бенедек долго беседовал с Сидни и закончил разговор словами: С сегодняшнего дня, моя дорогая, мы начнём новую жизнь, и если Богу угодно, Она будет счастливее прежней. Есть ли у вас какие планы насчёт вашей будущей жизни? Я бы хотела, если можно, эмигрировать, отвечала покорно Сидни. Я бы не отказалась ни от какого дела. Ни какое занятие не сочла бы ниже своего достоинства, и кроме того, если бы я отправилась в Америку, то, может быть, разыскала бы своего брата. Дорогое дитя моё, после такого длинного промежутка времени Нет никакой надежды, чтобы вы встретили вашего брата. Да если бы вы и встретились, то не узнали бы друг друга. Отбросьте эту тщетную надежду и останьтесь со мной. Вы можете быть полезны и счастливы у себя на родине. Полезно? повторила Сидни печально. Ваше доброе сердце, капитан Бенедек, вводит вас в заблуждение. Быть полезным другим, полагаю, значит помогать им. А кто же захочет принять от меня помощь? Я, отвечал капитан. Вы? Да. Вы можете быть очень полезной для меня помощницей. Я сейчас расскажу вам, каким образом. И он сообщил ей про свой приют и его назначение и предложил ей быть его секретарем. Рандаль за столах за разборкой деловых бумаг и был приятно удивлён тем, что ему сообщили о новых занятиях Сидни Уэстерфилд. Со своей стороны, он пришёл сообщить, что мистер Сарацин дал ему адрес Екатерины и что Герберт Линли поедет туда немедленно, если только узнает, что капитан Бенедек на ней не женится, так как в противном случае не решится беспокоить женщину, бывшую когда-то его женой. Капитан понял, чего от него требовали. Скажите ему обо мне, что хотите. отвечал он: "И поскорее соедините отца с дочерью. Через это вы можете вызвать примирение между мужем и женой. Разве вы забыли", заметил Рандаль, что их брак расторгнут. Бенедек показал, что решительно игнорирует такой закон. "Я помню только", сказал он, что брак был профанирован. Глава 18. 2 дня спустя после того, как они оставили гостиницу в Сайденгеме, Катерина и её маленькая семья поселились в небольшом коттедже в Брайт-Уотере. Миссис Прести заметила, что Катерина, особенно грустная и забоченная, и на её вопрос, что её так особенно тревожит, отвечала, что она не знает, как ей выйти из сложного положения относительно маленькой Китти. созданного той ложью, какую ей сказали о смерти отца. Теперь отец желает видеться с дочерью, а она не может ему этого запретить, но как же ей теперь быть? Предоставьте мне, успокоила миссис Прести. У меня в руках средство выйти из затруднения. И она указала на книгу, которую держал в руках, книгу, трактовавшую о корабле крушениях. Екатерина вопросительно взглянула на неё. Ты не понимаешь? Впрочем, я забыла, что ты не наследовала от меня живости воображения. Годы не ослабили во мне этой способности, которая приводила в такое изумление твоего бедного отца. Он постоянно удивлялся, почему я не пишу романов. Мистер Прести также высоко ценил мой ум, но с другой точки зрения. Пожалуйста, душа моя, говорил он. Не лишай себя того высокого отличия, какое у тебя есть. Ты теперь одна из самых замечательных женщин в Англии. Ты не написала ни одного романа. Извини меня, я вдалась в исторические анекдоты и отвлеклась от дела. Предположим, что я прочитала историю о корабле-крушении и о том, что пассажиры, считавшиеся утонувшими, вдруг вернулись в свои семьи. И как те обрадовались? «Как ты думаешь, может это облегчить нам нашу задачу?» Катерина так ухватилась за эту мысль, что захотела немедленно испробовать её на деле. Послали за Китти, и та появилась с удочкой на плече. «Я иду удить рыбу», — объявила она, — «и принесу вам её на обед». Миссис Прести остановила Катерину за руку в тот самый момент, как та собиралась предложить дочке почитать лучшую историю о том, а кораблик-крушение. Оставь, прошептала она. У неё теперь не то на уме, и она будет невнимательна. Пусть я сначала позабавится, когда ей надоест возиться с удочкой, она рада будет всякому новому развлечению. Китти, в сопровождении верной Сусанны, отправилась к реке и закинула удочку. Удить рыбу на солнце могло бы быть само по себе уроком терпения. И сусанна могла бы полюбоваться терпением барышни, если бы не заснула. Но рыбы не клевало, и кити в конце концов потеряла терпение. Она положила удочку на берег и стала искать новые забавы. Собирая цветы, она учутилась у калитки какого-то огорода, загораживавшего путь, а возле калитки стояла простая скамейка. По правую руку у неё был деревянный мост, перекинутой через реку в этом месте и служившей средством сообщения для слуг и торговцев между коттеджем и селением, видневшимся по ту сторону реки в миле расстоянии. Девочка устала, и ей было жарко. Она села на скамейку и принялась связывать букет для своей матери. Сидя это занятие, она вдруг услышала голос, звавший её. Она оглянулась, Ле увидела какого-то джентльмена, приходившего через мост. Он спрашивал у неё, как пройти в Брайтвудский коттедж. Что-то в голосе его поразило её, и она побежала ему навстречу. Когда они близко сошлись, глаза господина засверкали, щёки вспыхнули, и он весело закричал: "Ах, вот и она сама!" Но тотчас же побледнел и смолк, видя, что девочка смотрит на него с невинным любопытством он поразил Китти не тем, что казался расстроенным и огорчённым, но потому, что она нашла, что он похож, ах, как похож, хотя гораздо худее, бледнее и старше на её покойного отца. Вот коттедж, сэр, тихо сказала она. Печальные глаза его не отрывались от неё, и однако казалось, что она чем-то разочаровала его. Дитя решилось спросить: "Вы меня знаете, сэр?" Он отвечал печальнейшим голосом, какой когда-либо слышала Китти: "Милое дитя моё, почему вы думаете, что я вас знаю?" Она не знала, что сказать, боясь огорчить его, и только промолвила: "Вы так похожи на моего бедного папу". Он вздрогнул, точно испугался и взял её за руку. В такой жаркий день пальцы его были холодны как лёд. Он отвёл её назад к скамейке, на которой она перед тем сидела. "Я устал, моя душа", сказал он. "Посидим немного". И в самом деле он, казалось, очень устал. Он просто с трудом волочил ноги. Китти был его очень жаль. "Я боюсь, что вы больны", сказала она, усаживаясь с ним рядом на скамейке. Нет. Не болен, но только устал и боюсь, не напугал ли я вас. Он держал её ручку в своей и гладил время от времени. Моя милочка, почему вы назвали своего папу бедным, когда сейчас о нём заговорили? Потому что мой папа умер, сэр. Он отвернулся и прижал обе руки к груди, как бы стараясь подавить сильную боль. Наконец справился с собой и спросил, кто ей, сказала, что её папа умер. Бабушка. А вы помните, что вам сказала бабушка? Да, она сказала, что папа утонул в море. Он сказал сквозь зубы: "Не мать сказала это, слава богу, не мать". Что он хотел этим сказать? Китя глядела на него во все глаза и удивлялась. Он обнял её. "Сядь ко мне ближе", сказал он. "Не бойся меня, моя милочка". Она придвинулась к нему ближе. "Папа верну целовал тебя. Ты говоришь, что я похож на твоего папу. Можно мне поцеловать тебя?" Она положила свои ручки к нему на плечи и приблизила своё личико к его лицу. В ту минуту, как он поцеловал её, она узнала его. Сердце у неё сильно забилось от восторга. Она закричала: "Так меня папа целовал. О, вы мой папа, вы мой папа, вы не утонули в море". Она хватила ручонками его шею, точно боялась отпустить его от себя. "Милый папа, бедный папа". Слёзы текли по его лицу. "Моя дорогая девочка, моя милая, милая Кити. Пойдём", сказала Кити к маме. Она будет так же рада, как и я. Он колебался. Она вскочила к нему на колени, прижалась щекой к его щеке с привычной для него лаской. О, папа, неужели вы хотите огорчить меня в первый раз в жизни? Он сдался. Он был так слаб в её руках, как если бы он был ребёнок, а она сильный мужчина. Смеясь, напевая и танцуя вокруг него, Китти подвела его к окну, выходившему из гостиной в сад. Кто-то затворил его изнутри. Мать её услышала стук, мать подошла к окну и выбежала им навстречу. И вот эти трое лиц снова соединились впервые после того злополучного дня, когда оставили Маунт Морвин, впервые после неестественной разлуки между отцом и дочерью. Эпилог. Глава 1. Апология законоведа. Чтобы женщина таких зрелых лет, как моя жена, ревновала такого примерного мужа, какого только можно найти в брачных летописях, это можно сказать по меньшей мере огорчительно. Мужчина склонен в таких случаях забывать, что добродетель находит награду в самой себе и спрашивает: стоит ли после этого быть верным мужем? Как бы то ни было, а правилом брачной жизни должно быть мир во что бы то ни стало. Сегодня с меня сняли за рог тайны. Ты настаиваешь на объяснении? Будь по-твоему. В тысячный раз, душа моя, с тех пор, как мы соединили свою судьбу, ты права. Письмо с надписью «Секретное», полученное мною за чаем, было действительно, как ты справедливо предположила, от дамы, от очаровательной дамы, находящейся в большом затруднении. Мы коротко знакомы между собой уже много лет в качестве законоведа и клиентки. Ей нужен был и на этот раз мой совет и в величайшем секрете. Совместимо ли с моими профессиональными обязанностями показать такое письмо жене? Миссис Сарацин говорит «да». Муж миссис Сарацин говорит «нет». Позволь мне прибавить, что эта дама особо с незапятнанной репутацией и что она попала в ложное положение не по своей вине. Говоря попросту, без затей, она была в разводе с мужем. Да, моя клиентка, миссис Норман, и к ней отправился я на другой день. Там нашёл я своего приятеля Ранделя Линлея, тоже явившегося по специальному приглашению. Постой минуту. Зачем я пишу всё это вместо того, чтобы высказать на словах? Душа моя, ты принадлежишь к старинной и знаменитой фамилии. Ты сделала мне честь выйти за меня замуж и наследовала, как мне сказал твой отец в день нашей свадьбы, надменный и горячий характер своей расы. Я предвижу взрыв этого характера, а потому пусть лучше бумага подвергается ему, а не моя особа. Это признание... доказывает мою трусость, согласен. Но мужество миссис Сарацин дело относительное. У самого храброго человека может быть своя ахиллесова пята. Итак, миссис Норман, Рандел Линлей и я сидели и совещались в коттедже миссис Норман. Что нужно было моей прекрасной клиентке? Она затеяла вновь вступить в брак и призвала меня на совет. Из слов Рандаля Линли я вывел заключение, что она собирается вновь выйти замуж за своего разведенного мужа. Когда я спросил его, так ли это, он отвечал: "Да, если закон допускает это. Милая моя супруга, по всю совместную жизнь нашу вам ещё не доводилось видеть вашего мужа в состоянии такого удивления. Как? Вот женщина, которая по собственной охоте развелась с мужем и вдруг а собственной же охоте опять хочет быть его женой. Да ведь это невероятно. И никакой романист не осмелился бы измыслить такую перепетю. Ну, да бог с ними, с романистами. Возвратимся к делу. Само собой разумеется, что предо мной был один только исход. Так как такое дело не имеет прецедента в моей практике, то я отбросил профессиональный характер. В качестве простого знакомого Я мог сказать миссис Норман только одно. Закон объявил вас, мистер Герберт Линли, холостыми людьми. Сделайте то, что делают холостые люди. Купите разрешение и сделайте оглашение в церкви. И все непременно пошлите пригласительный билет на свадьбу судье, который дал вам развод. Сказано, а через 2 недели и сделано. Мистеры и миссис Линли снова обвенчались. Сегодня утром Рандаль и я были единственными свидетелями церемонии строго приватного характера. Глава вторая. Защита законоведа. Желал бы я знать, разорваны ли в клочки предыдущей страницы и брошены ли в сорную корзинку Я знаю, что ты не захочешь усыпать ковёр рваной бумагой. Нет. Я могу быть рассержен тобой, но это мне не помешает отнестись к тебе справедливо. Какие возражения представлялись против того, чтобы разведённым мужу и жене снова сочетаться браком? Миссис Прести высказала их в следующем порядке. Ошибаюсь ли я, думаю, что в этом случае ты будешь одного мнения с миссис Прести? Первое возражение Никто и никогда такого ещё не делал. Второе возражение. Раскаянный или нераскаянный грешник мистер Герберт Линли, но он этого не заслуживает. Третье возражение. Ни одна респектабельная женщина не будет с ним знакома. Первый ответ. Вопрос не в том, делалось это раньше или нет, а в том, возможно ли это и хорошо ли само по себе. В брачном уставе нет правила запрещающего жене простить мужа, но есть прямое запрещение разлучать мужа с женой. Поэтому не дурно простить мистера Герберта Линлея, и безусловно хорошо выйти за него вторично замуж. Второй ответ. Когда ребёнок привёл отца к матери, принимая за безусловную истину, что её мать и отец должны жить вместе потому, что они её отец и мать, Токич стояла на верной почве закона природы, а следовательно, и толковать нечего. Третий ответ. Я знаю одну почтенную женщину, которая будет у них бывать миссис Сарацин. Да, моя душа, ты это сделаешь, не потому, чтобы я на этом настаивал, разве я когда-нибудь настаиваю на чём-нибудь, но по собственной охоте и состраданию к глупой старухе. Я думаю, что Ты сама согласишься со мной в том, что миссис Прести нуждается в хорошем примере, когда я скажу тебе, что она объявила дочери, после того, что произошло, ноги её не будет в её доме. Когда ты поедешь с визитом к молодым по возвращении их с свадебной поездки, то захвати с собою миссис Прести. Глава 3. Последнее слово законода Если вы навязываете мне эту нелепую и скучную историю, мне кажется, что я слышу, как миссис Сарацин говорит это, то самое меньшее, что вы можете сделать, это досказать её до конца. Но, быть может, вы искусно намерены досказать мне о том, что стало с Китти и какая кара постигла мисс Уэстерфильд? Нет, я и в этом случае предпочитаю ответить письменно, сидя в конторе в Линкольнс-Инфильд. на безопасном расстоянии от своего дома. Китти само собой разумеется, сопровождает отца с матерью в их путешествии по континенту. Но сначала она настояла на том, чтобы проститься со своим милым другом, своей бывшей гувернанткой. Рандалл и я вызвались отвезти её, с позволения её матери, повидаться с мисс Уэстерфилд. Постарайся не сердиться. Постарайся не растерзать меня. Мы застали капитана Бендека и его хорошенького секретаря дома отдыхающими и завтракающими после долгой утренней работы в приюте. Капитан разрезывал цыплёнка, Сидни приготавливала салат. Кошка сидела на третьем стуле и следила за всеми движениями ножа и вилки. Картина вышла, как видишь, не дурная, а появление Китти на сцене только дополнило её. Когда мы уходили, Китти сказала дяде: «Как вы думаете, женится мой милый капитан на сит?» Дядя отвечал, «Дорогое дитя, это не наше с тобою дело». Но Китти, немало не смущаясь, обратилась ко мне. «А вы как думаете, Самуэль?» Я последовал примеру Ранделя и отвечал, «Почем я знаю?» Девочка поглядела поочередно на нас обоих и объявила, «Знаете ли, что я думаю? Я думаю, что вы оба...» Большие притворщики. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читала актриса Юлия Тархова.